Наш путь в Вайчипел лежал через центр города. Сейчас мы были на Трафальгарской площади. Выбравшись из такси, я увидела собравшуюся у подножия колонны Нельсона толпу, освещенную ослепительно белыми лучами многочисленных призрак-ламп. Это были обычные горожане. Редкая картина после наступления темноты. Некоторые из них держали в руках плакаты. С самодельных трибуны, смения друг друга, выступали ораторы. О чём они говорили, я не разобрала. Да и не прислушивалась. На некотором отдалении толпу окружали полицейские и офицеры из ДЭП. Перед нами, частично сливаясь с толпой, стояло множество агентов по парапсихологов. Очевидно, они охраняли Гарашан от возможного появления гостей. Агенты-оперативники были в разноцветных форменных куртках, по которым легко можно было понять, откуда они. Здесь виднелись серебристые куртки сотрудников агентства Фитнес: тёмно-красный ротвел, каноречно-жёлтый темборд, зелёный гримбл и ещё много разных. Сбоку был припаркован фургон Depick, в котором раздавали горячий чай и кофе. Неподалёку от него стояло ещё много фургонов и такси. Бакфорд стремительно пересёк площадь. Я поспешила за ним. Я не знаю, как правильно назвать большую группу пара-психологов оперативников. Может быть, стая или сворой. Короче говоря, такие разноцветные кучки оперативников стояли с неприязнью, посматривая на своих конкурентов, нарочито громко переговариваясь друг с другом и натужно смеясь. Самые маленькие из них, дети лет семи-восьми, пили чай и строили друг другу рожицы. Агенты постарше переминались с ноги на ногу. переходили с места на место, показывали неприличные шествия соперникам прямо под носом у своих взрослых руководителей. Руководители что делали вид, что ничего не замечают. Агенты горделиво выпячивали грудь и поблескивали в свете призрачных ламп своими рапирами. Воздух трещал от переполневшей его ненависти и презрения друг к другу. Мы с Лукводом пробрались сквозь толпу к тому месту, где стояла знакомая фигура. У Грюма, наблюдавшего за происходящим. Как обычно, инспектор Монтегю Барнс был в возжеванном плаще, неприметном костюме и коричневой замшевой шляпке-котелке. Необычно было видеть лишь дымящийся пластиковый стаканчик с оранжевым супом у него в руке. Инспектор выглядел уставшим, седые усы на его измученном лице повисли, как два дохлых хомяка. Барн служил в Депик. в департаменте парапсихологических исследований и контроля. Эта правительственная организация следила за деятельностью агентств и в таких случаях, как нынешний, собирала их для совместной работы. Барнс не отличался ни доброжелательностью, ни большим умом, но был работником старательным, упорным и, насколько мне известно, неподкупным. Рядом с Барнсом стоял маленький человечек в раскуфной расстёгнутой бархатной куртке, агентство Fitness Его начищенные башмаки сверкали, борюки были отутюжены, из-под куртки выглядывал серебристый фирменный жакет, мягкий, как тигровая шкура. У бедра человечка, на украшенном драгоценными камнями поясе, висела дорогая рапира. Его руки обтягивали лаковые перчатки. Щёголь одним словом. К великому моему сожалению, под всем этим великолепием скрывалось тело квилла кипса. Поэтому общее впечатление от этой картины для меня было однозначным: крыса в вазочке с черной кровью. Кипс был рыжим, чищущим и безмерно самовлюбленным. По ряду причин, среди которых не последнее место занимал тот факт, что мы не раз высказывали Кипсу прямо в лицо все, что о нем думаем, он давно терпеть не мог агентство Локвот и компанию в целом и каждого его работника в частности. Став руководителем группы в агентстве Фиттис. Один из самых молодых во всей этой компании, он регулярно работал над эпик и был любимчиком Барнса. Сейчас Кип зачитывал что-то Барнсу из своей папки с кольцами для крепления файлов. В 48 случаях появления призраков первого типа, за одну только вчерашнюю ночь в заброшенной зоне Челси, услышали мы, подойдя ближе. И если верить донесениям, 17 призраков второго типа. Концентрация гостей растёт. Сколько смертельных случаев на данный момент? – спросил Барнс. Восемь, включая трех бродяг. Как и прежде, телепаты отмечают опасный уровень экстрасенсорного фона, но его происхождение до сих пор непонятно. Хорошо. Как только закончится эта демонстрация, отправимся в Челси. Я хочу, чтобы агенты разошлись по четырем секторам с прикрепленным к ним группам телепатов и… Проклятие. Это Барнс заметил нас с Луквидом. Погоди минутку, Кипс. Добрый вечер, инспектор, широко улыбаясь, поздоровался Локвуд. А, это ты, Кипс. Привет. Их же нет в списке, правильно? сказал Кипс. Хотите, я вышвырну их отсюда? Барнс отрицательно покачал головой и отхлебнул супа. Локвуд. Мисс Карлайл, сказал он. Чем обязан удовольствием видеть вас. Радости в голосе Барнса было не больше, чем если бы он выступал на похоронах собственной матери. Особенно выразительно у него прозвучало слово удовольствие. Он не то чтобы ненавидел нас. Мы слишком часто помогали им, чтобы испытывать к нам такие чувства. Но иногда и раздражение, даже мягкого, хватает весьма надолго. Мы просто проезжали мимо, сказал Локвуд. Вот решили подойти поздороваться. Я грешу у вас здесь большой сбор. Почти все лондонские агентства прибыли. Улыбколок выдостала ещё шире. А заодно решил поинтересоваться, не забыли ли вы прислать приглашение и нам. Барнс внимательно посмотрел на нас. Пар из стаканчика с супом клубился возле его усов, словно туман в каком-нибудь китайском бамбуковом лесу. Инспектор сделал ещё глоток и коротко ответил: "Нет. Хороший суп." После небольшой паузы поинтересовался Локвуд. Какой? Томатный, сказал Барнс и заглянул в свой стаканчик. А в чём собственно дело? Что вам не нравится в моём супе? Да нет, всё нравится. На вид очень мило. Особенно вон тот кусочек, что прилип к вашим усам. Могу я узнать, почему Депик не включил агентство Локвуд и компания в свою операцию в Челси? Если вторжение настолько серьёзное, Почему вы отказываетесь от нашей помощи? Мне нахожу нужным. Насупился Барнс, глядя поверх наших голов на собравшуюся у колонны Нельса на толпу. Даже если речь пойдёт о кризисе в масштабах всей страны, положение нашего департамента не настолько безнадёжно, чтобы привлекать ещё и вас. Оглянитесь вокруг. Видите, сколько агентов здесь и без вас, квалифицированных между прочим. Я глянулась Некоторые из стоявших неподалеку оперативников были мне знакомы, ребята с хорошей репутацией, другие по слабее. У подножия пьедестала памятника под руководством непомерно толстого мужчины выстраивалась колонна бледных девочек в куртках горчичного цвета. По трясущемуся двойному подбородку, круглому арбузному животу и неохватному заду я узнал у мистера Адама Банчерча, владельца одноименного второсортного агентства. Согласен, народу много. Нахмурился Локвуд. А вот что касается качества, он наклонился ближе к Барнсу и добавил: "Банчерч, ну я вас умоляю". Помешивая суп пластиковой ложечкой, Барнс ответил: "Я не отрицаю ваших талантов, мистер Локвуд. Одна ваша белоснежная улыбка чего стоит. В случае необходимости с её помощью можно освещать самые тёмные аллеи. Но сколько человек в вашем агентстве?" По прежнему трое, верно? И один из них дежурчка Бенс. Вы и мисс Карлаил безусловно способны оперативники, однако простите, в троем вы мне погоды не сделаете. Он постучал луфочкой о край стаканчика и передал ее Кипсу. Операция вчера была очень масштабная. Вторжение призраков охватило большую территорию. Тени, спектры, рейзы, луркеры, их появляется все больше. И никто не может понять, где эпицентр всего этого. Под наблюдение взяты сотни домов. Приходится эвакуировать целые улицы. Жители крайне недовольны происходящим. Отсюда и сегодняшняя ночная демонстрация. Для решения этой проблемы допек требуется много агентов, причём умеющих делать то, что им говорят. Вот две веские причины, по которым я не могу задействовать вас в этой операции. Он отхлебнул из стаканчика и выругался. Чёрт! Горячо. Ты бы подал ему на суп, что ли, кипс, сказал Локвуд. У него лицо потемнело, пока он выслушивал монолог Барнса. Ладно. Удачного вечера, инспектор. Позовите нас, когда зайдёте в тупик. Мы развернулись и направились назад к ожидавшему нас такси. Локвуд: "Погоди". Это был кипс. Он семенил следом за нами со своей дурацкой папкой под мышкой. Чем могу слушить? Холодно, спросил Локвуд, держа руки глубоко в карманах. Я не хочу собачиться с вами, хотя если честно, мог бы, сказал Кипс. Я собираюсь дать вам совет, в основном Люси, поскольку знаю, что ты меня слушать не станешь. Мне твои советы тоже не нужны, заметила я. А ты всё же послушай, криво усмехнулся он. Вы же ничего не знаете. А между тем здесь в Челси Творятся жуткие вещи. Столько гостей сразу я в жизни не видел, причём самых разных типов, вперемешку, в том числе и очень опасных. В такое впечатление, что кто-то разворошил призрачный муравейник. Моя команда 3 ночи подряд патрулировала один и тот же переулок позади Kings Road. Первые две ночи ничего, а на третью на нас из темноты вышли сырые кости. Призрак появился почти рядом с Кэт Годвин и Недом Шу. Представляете? Сырые кости. Не откуда? Барон с понятия не имеет, что происходит, и никто не понимает. Я предложил свою помощь. Пожал плечами Локуд. От нее отказались. Конечно, отказались, правил рукой по своим коротко стриженным волосам Кипс. Потому что вы никто. Ну что у вас сегодня ночью? Какой-нибудь пустяковый случай, я полагаю. Вот ваш уровень. У нас призрак, который наводит ужас на обычных людей, ответил Локуд. Это пустышка, я так не считаю. Да, конечно. Кивнул Кипс. Но для того, чтобы принимать участие в серьёзных расследованиях, тебе нужно поработать в настоящем агентстве. Каждый из вас легко мог бы устроиться у нас в Фиттис, например. Лично я готов взять Люси в свою команду хоть завтра. Я уже говорил ей об этом, и моё предложение остаётся в силе. И ты уже слышал мой ответ, сказала я, глядя прямо ему в глаза. "Как знаешь", пожал плечами Кипс. "Но ещё раз советую: смири свою гордыню и решись. В противном случае будешь просто попусту тратить своё время". Кипс кивнул мне и отправился назад к Барнсу. "Наглец", сказал Локвуд, наговорил, как всегда, массу всякой чуши. Чушь это была или нет, но после этого Локвуд замкнулся и сидел в такси молча. предоставив мне самой напомнить хофёру нужный нам адрес дом номер 6 по Нэльсон-стрит, Уайтчепел, где нас ожидала гостья Вуали, и взять на себя переговоры с клиенткой. Дом номер 6 стоял на узкой улочке. Наша клиентка, миссис Петтерс, уже ждала нас. Дверь распахнулась до того, как я успела позвонить. Миссис Петтерс оказалась молодой Заметно нервничая шишвенчиной с рано поседевшими от забот волосами на голове и плечах у неё была толстая шаль затянутой в перчатку рукой миссис питерс сжимала большое деревянное распятие "она там" прошептала миссис питерс "там наверху" откуда мне знать ответила я мы ещё даже в дом не вошли её видно с улицы мальчики сказали что её можно увидеть с улицы тихо слышно выдохнула наша клиентка. Ни мне мне не локвуду и в голову не пришло осмотреть дом снаружи. Мы отошли на пустынную мостовую и задрали головы, рассматривая два окна на втором этаже. Одно окно, прямо над дверью, было освещено. Видневшаяся сквозь стекло керамическая плитка говорила о том, что это окно ванной комнаты. Второе окно было тёмным, и в отличие от обычных окон Не отражал и даже свет уличного фонаря, горевшего возле соседнего дома. Это окно выглядело как непроницаемая чёрная дыра в бесконечность. А внимательно присмотревшись, в стекле можно было заметить женский силуэт. Снарух и казалось, что женщина стоит прямо у окна, повернув из спины к улице. Постаравшись, можно было разглядеть даже её чёрное платье и длинные пряди тёмных волос. Мы с ЛОК водом вернулись к двери. Я прокашлялась и сказала: "Да, она там. Вам не о чем волноваться". Успокоил Локвуд хозяйку, когда мы проходили мимо нее в узкий холл. Затем блеснул своей включённой наполовину мощностью, вселяющей уверенностью улыбкой и добавил: "Мы поднимемся наверх и посмотрим". "Надеюсь, вы понимаете, почему я не могу спокойно спать, мистер Локвуд". Всхлипнула миссис Петтерс. "Теперь вы понимаете, правда?" Глаза у неё были как две испуганные луны. Затем она пошла следом за Локвудом, выставив перед своим лицом как карнавальную маску деревянное распятие и едва не расковали им лобкуду нос, когда он неожиданно обернулся. Миссис Питерс, сказал он, осторожно отводя распятие. Вы можете сделать для нас одну вещь, очень важную. Да? Пройдите, пожалуйста, на кухню и поставьте чайник. Это вы сможете сделать? Разумеется. Да-да, конечно, смогу. Великолепно. Заварите нам по чашке чая. Наверх их не приносите. Мы сами спустимся вниз, когда закончим. Надеюсь, чай к тому времени ещё не успеет остыть. Ещё одна улыбка, лёгкое пожатие руки, и мы, уже вдвоём с лобкудом, направились вверх по узкой лестнице, шаркая о стену своими сумками. Строго говоря, лестничной площадки на втором этаже не было, просто расширенная верхняя ступенька. Три двери: одна в ванную, вторая в спальню на задней стороне дома и третья в спальню, выходящую на улицу. В эту третью дверь было вколочено не менее полусотни тяжёлых железных гвоздей, с которых свисали металлические цепочки и пучки лаванды. Саму дверь за всем этим почти не было видно. Любопытно, Пробормотала я. Да уж. Рисковать наша хозяйка не любит. Согласился Локвот. О, да она еще и псалмы поет. Впрочем, этого следовало ожидать. Снизу послышался звук открываемой двери, спешащие на кухню шаги, а затем отрывок псалма, пропетого слабеньким дрожащим голосом. Не уверена, что псалмы могут здесь помочь, сказала я, проверяя свой рабочий пояс и доставая рапиру. И распятие тоже. Оно совершенно бесполезно, если сделано не из железа или серебра, а из дерева. Лок вы достал из своей сумки тонкую железную цепь и взял ее на изготовку. Он стоял сейчас так близко, что касался меня. Такие вещи, если и не помогают, то хотя бы успокаивают, сказал он. Среди вещей, которые собирали мои родители, таких больше половины. Помнишь тамбурин из костей и повлин дих перьев в библиотеке? Оберег против злых духов с острова Бали. В нём нет ни грамма железа или серебра. Так, ладно, хватит болтать. Мы готовы. Я улыбнулась ему. За дверью нас ждал офис. Спустя несколько секунд я встречусь с ним, но при этом моё сердце пело от радости от того, что я стою в этом доме, рука об руку с Локводом. Если честно, Мне в этом мире больше ничего не нужно. Готовы, сказала я. И мне уже не терпится выпить горячего крепкого чая. Я закрыла глаза и мысленно сосчитала до шести, готовив их к переходу из света в темноту. Затем открыла дверь и вошла в комнату. За барьером из гвоздей и лаванды было так холодно, будто кто-то оставил на всю ночь открытой дверцу холодильника. Локвот закрыл за нами дверь. И мы оказались в темноте. Было такое ощущение, что тебя с головой опустили в чернила. Ни отблиска уличного света на потолке, ни проглядна тьма. При этом занавесок на окне не было. Перед нами чернел голый прямоугольник стекла, и внутри этого стекла было нечто, не пропускавшее ни единого лучика света. Кроме того, что было ужасно холодно и темно, в комнате кто-то плакал. Это был жуткий звук. тоскливый, но при этом вкратчивый, и он отдавал со странным эхо, словно звучал не в маленькой комнате, а в каком-то огромном пустом пространстве. "Локвуд", прошептала я. "Ты где?" А я почувствовала лёгкий дрыфующий толчок в бок. "Рядом с тобой", ответил Локвуд. "Чёрт, как холодно. Нужно было перчатки надеть. Я слышу плач. Она в окне, внутри стекла" Те её видишь? Нет. Не видишь её скрюченных, готовых схватить пальцев? Нет. И, пожалуйста, не нужно мне их описывать. Хорошо, что я лишь воображение, иначе мне сегодня снились бы кошмары. На ней кружевное серое платье и что-то вроде вуали на лице. В одной руке она держит какое-то письмо. Оно испачкано чем-то тёмным. Не знаю, кровь это или просто слёзы. Она прижимает письмо к груди своими когтистыми и иссохшимися пальцами. Ну вот что. Сейчас я разложу цепь. По-моему, самое лучшее, что мы можем сделать, это разбить стекло. Разбить, собрать все осколки и отправить их на сжигание. Голос Локвуда звучал спокойно и ровно. Я слышала, как он позвякивает цепью. Погоди, Локвуд, я стояла, ничего не видя. Чувствую лишь прикосновение морозного воздуха к лицу. Сосредоточилась и открыла свои уши и сознание навстречу более тонким, потаенным вещам. Плач стал чуточку тише, а затем я уловила чуть слышный шепот и такое же едва ощутимое дыхание. Спрятала. Что? спросила я. Что ты спрятала? Люси, сказал Локвот. Ты не видишь того, что вижу я. Ты не далось на разговаривать с этой тварью. Это плохо кончится. Лок вот взял меня под локоть и потянул вперёд за собой. Я вошла вылушенной из цепи к рук, шёпот тут же оборвался, на секунду вернулся и вновь исчез. "Убери цепь", потребовала я. "Мне не слышно". Спрятала. Спрятала. "Алюси, тише". Я его спрятала. Где оно? спросила я: "Где?" "Там". Я повернулась, чтобы посмотреть, и моё зрение сфокусировалось. В краешком глазе я увидела контур окна, а в нём фигуру, чернее темноты. Длинные волосы, сгорбленные плечи, странным образом поднятые над головой руки, скрюченные то ли в безумном танце, то ли в ходе какого-то шуткого колдовского обряда. неестественно длинные пальцы, казалось, тянутся ко мне через всю комнату. Я вскрикнула. Почувствовала, как стоявший рядом со мной лорд вытренился вперёд, взмахнув своей рапирой. Длинные пальцы обломились, и из каждого обрубка вырвался луч потустороннего света, и эти лучи разлетелись в стороны, словно переломленные в призме. Моё ухо разорвал дикий вопль. Затем раздался хруст разбитого стекла. И наступила блаженная тишина. Мои барабанные перепонки распрямились. Висевшее в комнате напряжение разрядилось. Сквозь разбитое окно в комнату проник розовый свет уличных фонарей с Нельсон-стрит, осветив стоящие в комнате предметы. Какой же маленькой оказалась при свете эта комната, казавшаяся до этого огромным пустым пространством. Обычная спальня с детской двухъярусной кроватью и несколькими стульями. Да ещё с тёмным гардеробом, стоявшим у меня за спиной. Из-под двери в спальню потекли струйки тёплого воздуха. Как приятно было чувствовать их прикосновение к моим замёрзшим лодыжкам. Локвуд стоял впереди меня, с рапирой вытянутой в руке. Сквозь разбитое окно на улицу свисала железная цепь. В доме напротив светились огни. Незаконные рамы, как зубы, торчали осколки стекла. Локвуд обернулся ко мне, Тихо лодыша и пристально глядя на меня. Один глаз у него закрывало свалившееся на лоб непослушное прядь тёмных волос. "С тобой всё в порядке?" спросил он. "Разумеется", ответила я и перевела взгляд на гардероб. "А что со мной могло случиться?" "Она напала на тебя, Люси. Ты бы видела её лицо, когда с него сдула вуаль". "Нет, нет", сказала я. "Всё в порядке". Оно просто показало мне, где оно. Что оно? Не знаю. Мне трудно соображать. Помолчи, пожалуйста. Я отодвинула локоть в сторону и направилась к гардеробу. Он был большой и старый. Дерево, из которого был сделан этот бегемот, по темнело от времени, казалось почти черным. Дверцы гардероба были украшены резбой изящной и аккуратной, как это было принято в старину. Я потянула дверцу гардероба, и она со скрипом отворилась. Внутри висели детские вещи, посыпанные белым порошком от моли. Я посмотрела на одежду, фыркнула и решительно отодвинула вешилки в сторону. Пол гардероба был сделан из цельного куска древесины. Если посмотреть со стороны, он поднимался над нижним краем гардероба почти на 30 см. Я вытащила из кармашка рабочего пояса пирочинный нож. над моим плечом наклонился лок вот. Люси, ты что? начал он. Страшила в вуали показала мне место, где она что-то спрятала, пробормотала я. И мне кажется, ага, есть. Я догадалась вставить лезвие наше в щель между полом гардероба и его задней стенкой. Затем нажала, и панель пошла вверх. Поднимаясь, она сбила на пол одежду с половины вешалок, но дело было сделано. Я убрала нож и достала вместо него фонарик. Вот оно, сказала я. Видишь? Он лежал внутри пустой полости, пыльный, сложенный в несколько раз лист бумаги, скреплённый восковой печатью. На бумаге виднелись тёмные пятна. Может, кровь, может, слёзы. Она показывала мне, где оно, повторила я. Тебе не стоило волноваться. Лок выткнул, но лицо у него оставалось задумчивым. Он пристально посмотрел на меня и сказал: "Возможно". И вдруг весело широко улыбнулся. Больше всего меня утешает то, что Чей, наверное, ещё не успела остыть. Интересно, Печенег к нему она догадается подать? Мне хотелось петь от счастья. Моя интуиция меня не подвела. Мне хватило всего лишь нескольких секунд, чтобы вступить в контакт с призраком и понять его намерения. Что ж, Локвуд способен видеть явления, но я могу заглянуть ещё глубже. Я могу находить спрятанные вещи, иными словами, источники. Локвуд придержал дверцу гардероба, и я вылезла наружу. Улыбнулась Локвуду, сжала ему руку. Когда мы вышли на лестничную площадку, снизу до нас долетел дробящий голос миссис Петтерс. Она всё ещё продолжала распевать псалмы у себя на кухне.